Но с к6, со временем города типа каменные джунгли должны уйти в прошлое. Город должен быть садом, включённым в естественные биоценозы. Соответственно, всё градостроия и архитектура микрорайонов и зданий должны быть подчинены ландшафтно-биосферной архитектуре. Для осуществления этого необходима стратегия сокращения численности населения мегаполисов и их архитектурно-инфраструктурной реконструкции. о рассчитанная на несколько десятилетий и имеющая целью проложить пути, по которым биоценозы соответствующих регионов могли бы войти в городскую среду обитания человека, а город, соответственно, перестал бы оказывать мощнейшее мутагенное воздействие на живущих в нём людей. Пока это качество жизни городского населения не будет обеспечено, До тех пор прирост населения в городах за счёт рождения детей горожанами должен быть отрицательным, прежде всего в целях поддержания генетического здоровья населения городов. Вторая причина, требующая именно такой демографической политики в городах, прежде всего в тех, в которых сосредоточены научные и культурные учреждения общероссийской и общемировой значимости, состоит в том, что поддержание качественного уровня такого рода учреждений де-факто, а не де-юре, требует приток талантов со всей России, а в перспективе и со всего мира. Если такого притока нет, то научные, инженерно-конструкторские, художественные и прочие творческие школы вырождаются в течение жизни одного-двух поколений. Одна из причин заторможенности научно-технического развития СССР Невозможность трудоустройства для иногородних, не раскрывшихся пока ещё потенциальных талантов в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик, где были сосредоточены ведущие научные, инженерно-конструкторские, художественные учреждения, призванные быть творческими. МВ Ломоносов в хрущёвско-брежневские времена был невозможен. Он не получил бы распределения ни в один из ведущих научных институтов в этих городах, а в других городах просто не было материально-технической и информационной базы соответствующего профиля и качества. Но предусмотренные штатным расписанием места не пустовали, поскольку их занимали аборигены больших городов, обученные исполнительные, но бестоланные, в большинстве своём, не генераторы идей, открывающих новые горизонты.